Василий Тарасович Данченко вкусно пообедал в своем кабинете. Еду ему доставили из русской избы, ресторана, которому он отдавал предпочтение и на работе, и вне службы». Взглянув на часы, генерал-лейтенант поморщился. Встреча, о которой он договорился, должна была состояться через 15 минут, и потому следовало поторопиться. Адъютант вытянулся возле своего стола при его появлении в приемной, кинулся подать плащ, но Данченко махнул рукой «не надо». Спустившись к стоянке служебных машин, он сел в глидер и сказал, куда его доставить. Лететь было недалеко. В парковой зоне пригорода Санкт-Петербурга, где вдоль живописных прудов любили гулять няни с младенцами и кататься верхом те, кто имел возможность держать лошадей, сегодня, благодаря дождливой погоде, не должно было быть много народа. К тому же близился вечер. Данченко вышел из глидера, припарковавшегося под деревьями. Накрапывал дождь, и он пожалел, что отказался от плаща. В деревянной беседке, нависшей над прудом, его уже ждали. Василий Тарасович до сих пор не мог простить Леонидову и Лиховцеву, что его, начальника разведки генерального штаба, обошли при подготовке операции с капитаном первого ранга Бергером. В конце концов, он имеет не меньше полномочий, у него огромный послужной список, личные благодарности от его величества – а если он наденет все награды, то может идти на абордаж без брони. Наконец, он из всех троих старший по званию и по возрасту. Они по сравнению с ним — сопляки. Василий Тарасович так накрутил себя, что кровь бросилась в голову. Он ослабил воротник. — Ладно, господа, посмотрим, кто из нас окажется прав. Полковник Стрепетов поднялся при его появлении, бросил руку к козырьку фуражки. — Да что ты, Вадим Сергеевич! — добродушно махнул рукой Данченко. — Мы ведь коллеги, да и генерал ты без пяти минут. Давай уж без церемоний. Сейчас он более чем когда-либо походил на доброго дядьку, который больше всего в жизни ценит простые радости, вкусную еду, крепкую выпивку, веселых красивых женщин. Василий Тарасович умел, когда хотел быть обаятельным, и роль простого как табуретка мужика давалась ему легко. «Как там комиссия?» — спросил Данченко, опускаясь на скамейку. «Шустрит?» «Землю роет», — в тон ему ответил Стрепетов. «Ребята уже на грани, Василий Тарасович. Хоть бы знать, кого ищут, мы бы сами разобрались». «Ну, если пригрели змею на груди, так теперь терпите». Стрепетов закурил, разогнал дым рукой. «А была она, змея-то. Впечатление такое, что комиссия ничего не нашла и теперь просто тянет время». «Не с чем ей идти к вам с Леонидовым и Лиховцевым. Может, не хотят меня ставить во главе службы?» С чуть заметной обидой спросил полковник. «Так я за чинами и званиями не гонюсь и никогда не гнался. Я и простым волкодавом работать могу, мне не привыкать». «Ну, это ты зря. Кроме тебя я дважды ранен, горел. У меня пять орденов от государя. Вот он я, как на ладони!» Стрепетов отбросил папиросу, вскочил и, сунув руки в карманы, прошелся по беседке: Я к тебе, как старшему товарищу, Василий Тарасович, как к офицеру, чувствую я, чего-то мне не договаривают. Даже если комиссия сделает заключение, я его не увижу, так мне кажется. Что я, по-твоему, должен делать, как поступить? А ты сам как думаешь, что произошло с амбарцумяном? Стрепетов пожал плечами. «Ну, следствие ведь не закончилось. Как я понимаю, по официальной версии, это для прессы. Ты сам что думаешь?» «Кто-то против нас сильно сработал, Василий Тарасович. Не буду скрывать, разные дурацкие мысли лезли. Даже и говорить не стоит. Чертовщина всякая». «Чертовщина...» «Да, проще всего объяснить произошедшее чертовщиной», согласился Данченко, пристально посмотрев на полковника. «Только ведь не бывает этого. Ты меня извини, я постарше тебя буду и в разведке по боли служу», Данченко оборвал себя. «Ладно, вот тебе мое предложение, полковник. Есть у тебя надежные люди в управлении?» «Найдется десяток. Давай-ка мы это дело будем сами раскручивать». Леонидову и Лиховцеву, естественно, ни слова. В конторе об этом тоже помалкивай. Думается мне, или бюро здесь напортачило, они вообще грубо работают, либо легисты из сервис. Вот из этого и будем исходить. Наши контакты, конечно, скрыть не удастся. Для всех я с тобой советуюсь, как усилить твою службу. Ты ведь знаешь, что кроме тебя вряд ли кого поставят на замену Амбарцумяну. Данченко понизил голос и поманил Стрепетова. «Скажу по секрету, указ о твоем назначении уже подписан». «Там!» — он поднял палец к небу. «Ждут окончания проверки». «Но учти, я тебе этого не говорил. Знаю я тебя». Данченко шутливо погрозил полковнику. «Ты ведь хитрый, как лиса, а между нами давай уж прямо без уверток разговаривать». Это, так сказать, аванс тебе в счет будущей дружбы. Понял. Стрепетов порывисто протянул руку. Я этого не забуду, господин генерал-лейтенант. Василий Тарасович меня зовут. Для своих я просто Василий Тарасович. Довольной встречей, Данченко вернулся к машине, сел на заднее сиденье, приказал вести себя домой и пробормотал: Ну вот, а господа из безопасности и флота пусть играют в свои игрушки. Подумав, он набрал на коммуникаторе номер Леонидова. Ответил адъютант, который сухо доложил, что Анатолий Остапович сейчас разговаривает с Григорием Даниловичем Лиховцевым. Данченко отключился и криво усмехнулся. — Что ж, господа, посмотрим, кто на финише будет первым. Константин Бергер вышел на крыльцо. За шиворот с крыши скатилась дождевая капля. Он отступил под козырек. — Здравия желаю, господин капитан первого ранга! — бодро приветствовал его молоденький сержант с едва наметившимися усиками и румянцем во всю щеку. Сержанту сменяться предстояло через три часа. Накидка его блестела от дождя, но вид, как и положено морпеху, был бодрый, хотя и несколько тоскливый. И то, ребята в казарме или в увольнении, а он тут охраняет офицера, который сидит под домашним арестом. Вот ведь повезло. «Привет», — буркнул Бергер. Час назад он предложил парнишке 100 граммов водки, чтобы не простыл служивый, но тот гордо отказался. «Не передумал насчет лекарства?» «Никак нет. Вот сменюсь», — морпех ухмыльнулся, — «тогда и согреюсь». «Как хочешь», — сказал Бергер и ушел в дом. Вид раскисшей земли и мокрого леса настроение не поднимал. А настроение у Константина Бергера было хреновое. Тоскливо ему было. Надеялся отоспаться? Так нет, и сон не идет. Не думал он, что скучать будет. Первые дни, правда, провел в ожидании визита неизвестно кого. Проверил оружие, систему связи. Страховали его надежно. Даже если бы дом взяли под дистанционное наблюдение, это было бы обнаружено моментально. Пассивные датчики только и ждали изменения в электронном поле. Но нет, ничего не было. Ничего. Единственное, куда не поставили дополнительную защиту, это на домашний коммуникатор. Вернее, стандартная аппаратура работала в обычном режиме, кодируя сигнал. Но кодировка была гражданская, только от любопытных. Поэтому раскодировать сигнал для любой разведки оказалось бы делом плевым. И эту лазейку оставили для возможных гостей. Бергер вспомнил мокнущего под окном сержанта. Пост они поставили напрасно. Если кто-то захочет навестить опального заместителя начальника разведки флота, сержант ему не станет помехой. Убивать, скорее всего, не станут, хотя, кто знает. Зависит от того, кто пожалует, если пожалует. С киситой и золотыми кольцами. Интересно, предложат деньги или сразу начнут ломать психику? Черт, он думает так, будто визит дело решенное. А если все-таки не клюнут? Константин Карлович решительно подошел к коммуникатору и набрал номер Леонидова. Господин контр-адмирал, здравия желаю, сказал Бергер неприятным голосом, давая понять тоном и обращением по званию, что предполагает возможность прослушки. Я прошу вас снять пост от моего дома. Константин Карлович, существует устав, вы его прекрасно знаете. А если забыли, то я напомню, офицер находящийся. «Все-таки молодец царь», — подумал Бергер, — с полуслова понимает. «Можете не утруждаться, я прекрасно помню устав. Но неужели вы не понимаете, что это унизительно? Я из дома выйти не могу. Рядом тут же оказывается этот мордоворот. Прямо уголовник какой-то, судя по физиономии. К тому же он кажется пьян». Бергер мысленно попросил у сержанта прощения. «Позволю себе напомнить, господин капитан первого ранга», Леонидов взял тоном выше, «что вы не в отпуске и не по болезни сидите дома. Вы находитесь... Я русский офицер и дворянин, ваше превосходительство. Прошу избавить меня от выслушивания прописных истин. Я дал слово чести, и если вы не знаете, что такое... Не усугубляйте свое положение, Бергер!» Голос Леонидова был холоден, как лед. «Не стоит забываться». «Прошу простить», — угрюмо сказал Константин Карлович. «Так-то лучше». «Хорошо, пост я сниму под свою ответственность. помни ваши и заслуги. У вас ко мне что-нибудь еще?» «Никак нет, господин контр-адмирал. Благодарю». Отключившись, Бергер подмигнул коммуникатору и потер руки. «Ну вот, последний барьер снят». Если и теперь никто не пожалует, то, стало быть, они и впрямь ошиблись в своих выводах. Либо этот кто-то раскусил их игру. Значит, система совершенно открыта. Судя по тому, что рассказал нам уважаемый мистер Нойштадт, да. Нойштадт кивнул и продолжил. И никаких работ, направленных на укрепление обороны планеты, не ведется. «Мы побывали на большинстве промышленных объектов, и все они связаны только с развитием промышленной базы, транспорта и жизнеобеспечением. А те, на которых вы не успели побывать или которых вам не показали...» «Полковник, хотя уже в отставке, Вазерли, пожал плечами. Не думаю». Если провести оценку распределения имеющихся людских ресурсов, то за вычетом населения, ограниченно трудоспособного по возрасту, а также больных и травмированных, они могут задействовать на других объектах едва ли более полутысячи человек. А вы сами понимаете, с точки зрения планетарной обороны, это даже меньше, чем ничто. Но и штат вновь согласно кивнул. Судя по тому, что я увидел, у них крайне, я подчеркиваю, крайне ограниченные ресурсы. Им не хватает даже самого необходимого и ниоткуда взять. Так что, если даже они и сумеют что-то восстановить, это будет такой мизер, который не стоит принимать во внимание. Вазерлей поддакнул. Да, и данные бортового сканера подтверждают отсутствие каких-либо крупных источников энергии в прилегающем пространстве. «Даже в районе Акмона идентифицируются только генераторные поля полевой, а не промышленной мощности». Майкл Макнамара пожевал губами и задумчиво поднял глаза к потолку. Нойштадт молча смотрел. «Ну что ж, давайте поблагодарим мистера Нойштадта за отлично проведенную работу и... Вазерли, я думаю, у вас теперь есть все необходимое». Полковник Вазерли встал, склонил голову в коротком поклоне и молча покинул кабинет. Некоторое время после того, как за ним закрылась дверь, в кабинете главы Макнамара Инкорпорейтед стояла неспокойная тишина, а затем Нойштадт тихо произнес. «Мистер Макнамара, можно задать вам вопрос?» Хозяин кабинета опустил взгляд и, направив его на собеседника, молча кивнул. «А зачем вам это?» Макнамара несколько мгновений обдумывал вопрос, потом пожал плечами и ответил вопросом на вопрос «А вам? Мне?» Но и штат криво усмехнулся «Ну, это просто». Я ненавижу этих людей, их убогую веру, их кроличье желание размножаться, их муравьиную привычку жить разновозрастной кучей, их пренебрежение к индивидуальности и правам личности. Они оскверняют все, во что я верю, право личности на самореализацию, абсолютную свободу самовыражения, мое эстетическое чувство наконец. Во время этой тирады Нойштадт пришел в такое возбуждение, что в конце ее даже возмущенно зашипел. Макнамара, понимающий, кивнул «Да-да, припоминаю ваш манифест. По-моему, вы писали, что именно из-за этого не собираетесь вступать в брак». Нойштадт величественно склонил голову в знак согласия. «Да, брак – это путы на ногах свободного человека, так же, как и дети. Я готов жить с женщиной абсолютно свободно, не принимая на себя никаких обязательств и оставляя за собой право прервать наши отношения в любой момент, когда чувствую, что они стали мне в тягость. Так же строятся мои отношения и с мужчинами» но при этом я оставляю за ними право на такое же отношение ко мне». Макнамара вновь покивал, припомнив при этом, правда, ту мутную историю с мальчиком, которые были полны все газеты около пяти лет назад. Но и штат-то тогда обвиняли в том, что он нанял киллера для своего бывшего любовника, бросившего его. Парня, кажется, звали Карл, и он был с земли, из маленького городка в Центральной Европе. Нойштадт подцепил его во время своего очередного лекционного тура. Подцепил, вывез с земли, открыл перед ним весь огромный мир, а паренек, возможно, даже под влиянием его, Нойштадта, собственных лекций, решил, что ничем благодетелю не обязан и что имеет полное право на личную свободу. Ну и нарвался. Впрочем, полиция так ничего доказать и не смогла. Улики были слишком зыбкие. А Нойштадт развернул целую бурю в прессе, размахивая своими воззрениями, как сигнальными флагами, и вопя, что у он-то с его-то убеждениями никоим образом не стал бы хоть как-то препятствовать своему Карлу и уж тем более мстить ему столь чудовищным образом, и что вся эта кампания в прессе предпринята его врагами с целью дискредитировать его самого. Но у Майкла были свои источники, и он знал, как все обстояло на самом деле. Более того, в его домашнем сейфе хранилась кое-какая информация, позволявшая прижать Нойштатта, в случае, если тот попытается провернуть свои взбрыки относительно абсолютной свободы истинной человеческой личности с ним, Майклом Макнамарой. Впрочем, пока Нойштадт не вызывал особых опасений, то ли действительно считая Майкла соратником, разделяющим его мировоззрение, то ли просто чуя, что с мистером Макнамарой лучше не ссориться. «Детей», — продолжал между тем Нойштадт, — «я полностью согласен с тем, что хорошие гены должны множиться, и понимаю свою ответственность перед свободным обществом». Поэтому я готов сдать свою сперму для дальнейшего использования, скажем, клонирования или искусственного оплодотворения. Но я никому не позволю ограничивать мою свободу». Майкл понял, что Нойштадт сел на любимого конька. А значит, на его вопрос, прямо скажем, опасный вопрос, можно не отвечать. Нойштадт сам придумает на него ответ, причем тот, который его полностью удовлетворит. Выпроводив Нойштатта, Майкл некоторое время стоял около окна и смотрел на раскинувшуюся перед ним панораму Нью-Вашингтона. А мысли крутились вокруг только что закончившегося разговора. «Бедный, глупый Нойштадт! Он даже не подозревает, какое это наслаждение служить истинно высшей силе!» Мелодично запеликал коммуникатор. Майкл негромко бросил. «Слушаю». «Мистер Макнамара, к вам мистер О'Киф». «Пусть заходит». О'Кифа Майкл встретил, уже сидя на своем месте. «Привет, стрина, садитесь». «Ну как, не закисли на преподавательской работе?» «Да нет, мистер Макнамара, все отлично». «Да ладно», усмехнулся Майкл, «а то я не вижу». Вы привыкли быть в гуще событий, а не читать лекции с 9 до 5. Ну что ж, радуйтесь, у меня есть для вас работа. Окиф обрадованно подался вперед. Ему и впрямь надоело изображать из себя добропорядочного профессора. Когда ты вертишь тысячами людей, среди которых и высшие менеджеры, и пираты, и даже сам губернатор планеты, стызя преподавателя не слишком привлекательная альтернатива. Я затеваю операцию в нашем прежнем духе. В наших местах пытаются обосноваться люди, которых я там совершенно не хочу видеть. Более того, я не хочу отдавать контроль над системой лотар никому. Однако уговорить их убраться оттуда по-доброму вряд ли удастся. Как вы знаете, русские отличаются крайней тупостью и ослиным упрямством. Поэтому вам надлежит сделать следующее.